Глава 13 Промокшие под холодным дождем, усталые и голодные путешественники шли по мокрым скалам. Горы здесь были не очень крутыми, но дождь делал их скользкими, а потоки воды, собираясь вместе, превращались в быстрые ручьи или водопады, так и стремящиеся сбить с ног и унести вниз. А там, где-то в темноте, посреди долины, Вода шумела так, что сюда было слышно, несмотря на дождь. Если упасть туда, шансов выжить будет очень мало. Во время одного из первых привалов Борис в кустарнике на склоне вырубил каждому по кривому посоху. Они шли всю ночь с небольшими перерывами на отдых. Дождь то стихал, то пускался с новой силой. «Зато проблем с питьевой водой нет», — попытался пошутить Рыжик, но ему и самому было не до смеха. Остальные от усталости просто промолчали. Часто из-за водопадов приходилось искать более безопасные обходные пути. Уже совсем расцвело, когда путешественники добрались до пещеры, где было достаточно просторно, чтобы отдохнуть. Элла отошла за поворот, и все начали отжимать свою промокшую насквозь одежду. «Костер разводить нельзя», — сразу предупредил Борис. «А если пройти вглубь пещеры?» — спросил Коля, дрожа от холода. «Там за парой поворотов огонь видно не будет. Зато дым хорошо видно издали, а его запах может почувствовать даже тот, кто не видит», — пояснил Борис. «Придется попрыгать, пока согреемся». «Волшебство, которое дает свет, еще и нагревает», — сразу вспомнил Рыжик. Я могу далеко от входа осветить камни, чтобы они нагрелись. Я и так камни могу нагреть, без света, — остановила их спор Элла. Только место поудобнее надо выбрать, чтобы на эти теплые камни лечь. — И ты не рассказала мне о такой важной способности? — спросил Рыжик с упреком. — Это и так все знают, а ты о другом спрашивал, — ответила девушка. — Полагаю... «Последний раз ты это делала, когда кристаллов было поменьше». «Давай, на всякий случай, сначала немножко тепла», — попросил он. Когда все оделись в холодную, хоть и не такую мокрую одежду, Элла согрела немного стену пещеры. Затем пол, затем вообще все вокруг. Несмотря на отсутствие двери, в пещере стало почти жарко, только холодный ветер иногда задувал снаружи. Завтракать в тепле было очень приятно. Прогулка в мокрой одежде по холоду дала свои результаты. Кто-то кашлял, кто-то начал чихать. Элле пришлось в очередной раз применять волшебство, чтобы всех вылечить. После еды волшебница еще раз проверила, что происходит снаружи. Солнце поднялось, но из-за плотных серых туч его не было видно. Дождь продолжал идти. Ни на одной тропе в округе она не заметила ни одного человека. «Может, все же стоит дежурить по очереди?» — устало спросил Коля. «Не стоит», — заявил Борис. «Люди в такую погоду в горы идти не должны, а хищники поумнее, они дождь переждут. Наши следы к тому времени смоет, а змеи на тепло не приползут. На том острове говорили, что в пещерах «Много всего опасного водится», — неуверенно посмотрел Рыжик в темноту в глубине пещеры. «Ты им сам подальше от нас создай свет с теплом», — предложил Коля. «Ты же говорил, что умеешь. Только совсем далеко, чтобы сюда свет видно не было», — добавил Борис. Так Рыжик и сделал. Осветил только один камень за несколько поворотов от входа. Но изо всех сил. Усталость легко победила беспокойство. Все уснули, как только легли на теплые камни. Около обеда путешественники начали по одному просыпаться, но дождь все шел. Не буду будить остальных. Все очень устали, думал каждый и старался снова уснуть. Было уже далеко за полдень, когда Борис сказал: "Давайте обедать и выходить. Нам до следующей удобной пещеры еще долго идти. Может, подождем, пока дождь закончится?" — спросил Рыжик. — От берега нам надо было уйти побыстрее и подальше, а впереди горы все круче, По суху безопаснее. — Дождь облажной. Он может неделю идти, а нам надо двигаться вперед, хотя бы медленно и осторожно, — ответил Борис. — Он прав. Пока мы тут отдыхаем, дома война все ближе. Может, уже началась? — согласился Коля. «Я хоть и не знаю, куда именно мы идем, но вполне догадываюсь, зачем». Его намек все пропустили мимо ушей. «Я тоже за то, чтобы идти. Днем на мокром склоне может быть безопаснее, чем ночью на сухом», — сказала Элла. «А ты, рыжик, посмотри на свой освещенный камень. Вижу, что потемнел. Зато сколько времени светился!» — ответил довольный своими успехами парень. «Ах, да!» «Для тебя это, наверное, слишком далеко». Она показала, что там происходит. Змею камня не было, зато тут, то там на полу, на стенах и даже на потолке бегали или сидели в засаде в ожидании добычи пауки, многоножки и много такого, что они видели вообще впервые в жизни. «С радостью пойду подождю в другую пещеру, если она менее населенная», сразу согласился Рыжик. «Сначала поедим и осмотрим дорогу», — остановил его Борис. Рыжик и Элла отменили свое волшебство. Дорогу вперед преграждало множество больших и малых ручьев и водопадов. Но людей нигде видно не было. Путешественники собрали вещи и ушли под дождь. Тропинок здесь не было, но Борису удавалось как-то находить места, по которым можно пройти. Он замечал ту трещину, за которую можно схватиться, то уступ, по которому можно пройти несколько десятков метров относительно безопасно, то каменистую особь, на которую ни в коем случае нельзя остановиться. Двигались путешественники не намного быстрее, чем ночью. Привалы с волшебным исцелением простуженных устраивали часто. Поворот за поворотом, подъем за подъемом, ручей за ручьем. Они шли вперед, по самой безопасной дороге, какую только мог выбрать Борис. Там, где не было другого выхода, Элла волшебством разрушения выбивала в камне уступы, на которые можно встать или за которые можно ухватиться. Дождь то шел, то прекращался. Ветер продолжал гнать по небу тяжелые тучи. Ужинать пришлось на склоне, прямо под моросящим холодным дождем. Когда сгустились сумерки, До выбранной пещеры оставалось идти еще часа два-три. Все дружно согласились, что лучше дойти до нее сегодня, чем ночевать под дождем. Элле и так время от времени приходилось всех лечить волшебством, включая себя. А если поспать под открытым небом, она вряд ли сможет это сделать. Снова волшебница заставляла склон немного светиться, а путешественники осторожно продвигались вперед. Гору с желанной пещерой уже можно было разглядеть на фоне темного неба, но тут им пришлось остановиться. Дорогу преградил тот тоненький ручеек, который из-за дождя превратился в бурный поток. Не могло быть и речи о том, чтобы переходить его вброд или пытаться преодолеть вплавь. Днем, когда осматривали окрестности, ручей тоже был полноводным, но раза в три меньше. По-видимому, в верховьях прошел сильный ливень. Путешественники сели на берегу, чтобы отдохнуть и подумать, что делать дальше. Коля предложил. «Можно связать веревку из одежды, подняться повыше, где русло узкое, и перепрыгнуть, держась за веревку. Мы когда-то к подобному готовились. Пришло время проверить мои силы на деле», — решительно заявила Элла. «Согласен», — кивнул Борис. «Расстояние здесь поменьше, чем тогда в лесу. Только надо найти, от чего оттолкнуться посильнее». «Не стоит так спешить», — остановил их Рыжик. «Я не говорил, что плюхаться с разгону о землю не очень приятно, даже на листья. Здесь же везде неровные скользкие камни. На них и ногами опасно прыгать». «Есть идеи получше?» — спросил Борис. «Несколько есть, но все они оставляют слишком много следов». «Мне надо подумать, пока отдыхаем». «А следы эти, конечно, будет оставлять мое волшебство», — продолжила за него Элла. Они посидели пару минут в тишине. Рыжик сам что-то рассматривал собственным волшебством. Элла тихо радовалась, что научила его освещать изображение, хоть он так и не мог рассматривать что-то далекое. Наконец, парень встал и решительно сказал... «Есть почти безопасный способ. Вон там, где река превращается в водопад, можно разрушить часть скалы, чтобы мы могли пройти под водопадом». «По-твоему, это будет незаметно?» спросил Коля. «Когда окажемся на той стороне, Элла разрушит ее еще раз, чтобы дороги было не видно. Достаточно выбить немного, чтобы ровный камень не бросался в глаза. Вынужден согласиться, что это безопаснее». «Но надо сразу найти или сделать уступы, чтобы не свалиться в реку», — сказал Борис. «С таким же успехом мы могли сделать пещеру где угодно и уже давно спать в тепле», — ответила Элла. «Ты такое можешь?» — удивленно спросил Коля. «Посмотришь сам, сколько камня мне придется здесь выбить», — ответила она и взялась за работу. Как и предлагал Борис, она сначала сделала небольшие уступы в стороны от будущей переправы, а затем... Начала понемногу разрушать склон под водопадом. Когда казалось, что все получилось, она скептически посмотрела на свое творение, представила процесс переправы и решительно расширила проход в обе стороны от потока. «Готово», — устало объявила Элла. «Кто первый?» «Идея моя, так что я и проверю», — ответил Рыжик. «Я светом покажу, где еще надо выбить, если что-то не так». «Только не очень ярко», — напомнил Борис. Парень взял свои вещи и пошел карабкаться к проходу. Он остановился на мгновение, собрался с духом и полез под водопад. Идти пришлось согнувшись. Много камней все еще валялось под ногами, и он их сбрасывал вниз, чтобы не споткнуться. Наконец он показался на другой стороне водопада, помахал рукой и начал отходить к безопасному месту. Не очень быстро, но и это удалось. За ним прошел Коля, сбросив еще несколько камней, которые Рыжик пропустил. Затем Элла и Борис. Все переправились удачно. Волшебница взмахнула руками, и ровная дорога превратилась в наклонный неровный склон. «Не знаю, заметят ли это, но пройти там уже не получится», — заявила она. «Давайте поторопимся в сухую пещеру, а то дождь снова усиливается», — сказал Борис. Никто не возражал. Пришлось карабкаться на довольно крутой склон. С помощью выбоин, сделанных волшебством, это получилось. Они радостно ввалились в пещеру, и тут Борис неожиданно сказал шепотом. «Здесь кто-то есть». «Я тоже чувствую запах дыма», — подтвердил Коля. «Сейчас». «Я добавлю немного света», — предложила Элла. Потолок пещеры засветился слабым светом, но здесь никого не было. Лишь тонкая струйка дыма велась из-за поворота. Безопаснее было заглянуть туда с помощью волшебства. За кривым коридором с парой крутых поворотов оказался довольно просторный зал размером с избу, в котором по центру тлел костер, а вокруг — «Спало человек десять в грязной изорванной одежде и с оружием». «Разбойники», — прошептал Борис. «Как же мы их не заметили?» — спросил Коля. «Похоже, они под дождем гулять не любят, в отличие от нас. У них одежда сухая», — заметил Рыжик. «Вряд ли стоит спать рядом с разбойниками. Властям их сдать мы тоже не можем», — сказала Элла. «Давайте тихо уйдем». «Тихо уйти не получилось». Откуда-то раздался громкий голос. «Бросайте вещи и ценности, если хотите уйти живыми». Конечно, он разбудил остальных разбойников. Оказалось, что в этой пещере есть боковой проход, в котором дремал часовой. Уже три дня почти постоянно шел дождь, а разбойники маялись здесь от безделья. Тем не менее, часового они меняли регулярно. В слабом свете, созданном Эллой, путешественники заметили боковой проход, лишь когда из него вышел разбойник с мечом в руке. Борис едва успел достать из мешка свой, как прибежали остальные. Рыжик тоже достал меч. Каждый судорожно соображал, что делать дальше. Бандиты совсем не хотели ввязываться в бой на мечах с Борисом, который был заметно крупнее их. Рыжик осматривал пещеру и старался придумать, как тут махать мечом, чтобы союзников не задеть. Элла могла бы бросить двух-трех передних разбойников на остальных, но сомневалась, стоит ли делать это сразу или ждать команды Бориса. Коля достал свой нож, но пещера была слишком узкой, чтобы стать в один ряд с друзьями. «Вы все еще можете остаться в живых, если мы уйдем сейчас», Сказал Борис. Вы нас видели и приведете солдат, ответил атаман. Мы не можем вас отпустить. Они что-то говорили о том, что не могут идти к властям, сообщил часовой. Возможно, уходят с добычей, а делиться не хотят, и то верно. Кто в здравом уме станет по горам в дождь ходить? раздался голос из задних рядов. Возможно, вы правы, задумчиво сказал рыжик. Вы нас видели, а это нежелательно. «Если солдаты схватят вас, то и о нас узнают». «Давайте поговорим спокойно», — предложил атаман, озадаченный такой постановкой вопроса, и убрал меч. «На самом деле мы не разбойники, а шахтеры, которые сбежали от солдат, чтобы не попасть в армию короля дракона». «Ваша деревня далеко отсюда?» — спросил Борис и тоже спрятал меч. «Далеко, в другом королевстве. Мы думали, что здесь жизнь побогаче». А короли своих подданных грабит так же, как нас. Разве весь остров не одно королевство? Теперь одно. А два года назад здесь пять королевств было. Дракон их захватил одно за другим, а всех мужчин, кто оружие в руках держать может, в свою армию забрал. И как же вы живете? Местных грабите? Я же говорю, некого тут грабить. На горных козах охотимся». «Рыбу в реке ловим, тем и сыты. А домой почему не вернулись?» «Так ведь казнят. У короля дракона это быстро. Каждый офицер имеет право судить и казнить обычных людей». «Не понимаю, почему вы восстание не поднимете, если почти все в армию по принуждению пошли?» «Сказала Элла. В столице армия из местных. Это только на войну наших посылают. А кто отказывается воевать, тот сразу умирает». «Ладно, заходите в пещеру, заложите проход камнями. Мы будем по очереди дежурить. Когда увидите, что снаружи уже день, а нас здесь нет, можете выходить», — сказал Борис. «Спасибо, конечно, только мы тоже хотели бы с вами. Подумайте сами, что вас ждет. Как только вы кого-то ограбите хоть раз, солдаты начнут вас искать. Рано или поздно найдут. Вы бы лучше шахту где-нибудь сделали и жили тихо». «Ведь шахтерское ремесло знаете?» — посоветовал Борис. «Для этого инструмент нужен, а его купить не за что». «А после дождя в ручьях камни волшебные поискать?» — спросил Рыжик. «Да у нас их уже целая горсть. Только в город-то нам нельзя». Борис повернулся и посмотрел на Эллу. Она сдвинула плечами и кивнула на Рыжика. Тот задумался. Отложил меч, который до сих пор так и держал в руке. полез за пазуху и достал свой худой кошелек. Он высыпал деньги на руку, затем вернул три монеты назад, а остальные показал атаману. «Серебро из другой страны. Если хотите, вот это я могу заплатить за камни». «Серебро есть серебро, да мы столько денег отродясь не видели. Это слишком много, господин», ответил шокированный атаман. «Камни покажи, а там видно будет». «Они ведь разные бывают», — спокойно ответил Рыжик. «Если мелкие, тогда, конечно, заплачу меньше». Один из разбойников сбегал за товаром. Когда он развернул платок с кристаллами, Элла едва сдержалась. Почти каждый камень был такого размера, что в лавке стоил бы не меньше двадцати золотых. Рыжик со знанием дела проверил каждый и торжественно заявил. «Да, они все волшебные». «Я чего-то подобного ожидал и готов заплатить вот это». Он протянул атаману те монеты, которые отделил раньше. «Этого вам хватит, чтобы инструмент для новой шахты купить?» спросил Борис. «Да, господин, хватит», согласился атаман, не сводя глаз с полученных денег. «Если спросят, откуда такие монеты, можете честно сказать, что заморские купцы заплатили за камни», добавил Борис. Хорошо, господин, мы сейчас уйдем и проход заложим, как вы сказали. У опытных шахтеров быстро получилась не просто куча, а настоящая стена, только со щелями. Элли пришлось отжимать одежду в узком неудобном боковом проходе, где раньше прятался часовой. Оттуда же она вылечила всех своих и нагрела пол в пещере, чтобы не показывать местным свое волшебство. Дежурили путешественники. по очереди, кроме Эллы. Но все было спокойно. Шахтеры их не беспокоили, только один тихо шепнул приятелю. «Если они столько за горсть камней отдали, значит, у них еще много? Ты поверил, что они торговцы? Тут же вокруг ни деревень, ни дорог, не говоря уж о городах с рынками. Вряд ли того здоровяка остановит твой меч, если ты попытаешься им махать», — проворчал другой. «К тому же он прав, Уж лучше спокойно в шахте работать, чем в страхе всю жизнь от солдат бегать. А сейчас мы разве не бегаем? Это временно. Война в любом случае скоро закончится. Тогда лучше в родную деревню вернуться. У меня ведь жена и дети там остались. Да и нас не пустые стены назад ждут. Спите уже. А то разбередили душу своими разговорами. Проворчал кто-то у дальней стены. Купленные кристаллы путешественники не рассматривали и вообще о них не говорили. Даже рыжик держал себя в руках во время своего дежурства. Все очень устали и хотели спать после такого утомительного похода. Когда солнце встало, они позавтракали и тихо ушли. Дождя снаружи уже не было. Небо, хоть и все в тучах, стало светлее. Ветер остался таким же холодным, а камни мокрыми. При дневном свете можно было бы идти быстрее. Вот только и горы здесь были круче. Во время каждого привала Рыжик внимательно осматривал камни под ногами, а у ручьев вообще останавливался. В конце концов, Борис не выдержал. «Рыжик, тебе и того, что купил, мало?» «Не спорю, сделка была выгодной, но что-то толку от этого незаметно. А цель уже близко». «Вы, Борис, уже говорили, что волшебства не знаете». «Коля, а тебя волшебству учили?» — спросил парень. «Нет у меня способностей». «В детстве проверяли». «У меня тоже». «Усилить Эллу в два раза будет полезнее, чем меня в десять». «Что же тебе мешает?» «Вторая рука у меня свободная», — помахала девушка рукой с браслетами. «Результаты не сходятся ни с теорией из книги, ни с моими догадками». «Встречал я одного умника, который обои на мечах знал почти всю теорию», — вспомнил Борис. «Покажи ему любой поединок, он назовет каждый прием. Назови прием, он объяснит, как и когда его применять». «И вы смогли его победить?» — догадался Коля. «Нет, он даже с деревянным мечом эти приемы показать не мог. Куда уж там до поединка». «Так и ты, рыжик, не получается придумать». «Просто попробуй. Не получится, попробуешь по-другому. А над своими теориями будешь после войны голову сушить». «Вы правы. Но лучше это делать в пещере. Блеск далеко видно, а мне много времени понадобится. Без дождя идти было намного приятнее, хотя по сторонам глядеть можно было только на привалах». «Когда ветер подсушил камни, стало не так скользко». но все равно под ноги смотреть приходилось. Любой неверный шаг мог оказаться последним. После долгого дождя проголодавшиеся животные вышли из своих убежищ. Опытный охотник легко добыл на обед горную козу, которая вышла пастись среди редкого кустарника. На охоту и приготовление еды на горячих камнях без костра ушло довольно много времени. Но корабельные запасы подходили к концу, Стоило их экономить Вечером путешественники дошли до удобной пещеры Тоже после заката На этот раз они сначала проверили ее с помощью волшебства А затем осторожно вошли и еще раз все осмотрели Здесь никаких сюрпризов не было Пока Борис с Колей готовили ужин Рыжик выложил на платке странный рисунок из купленных камней и попросил Эллу проверить его. Только как узнать разницу в силе, если и так старые камни действуют, а снимать их нежелательно? Над этим вопросом Рыжик думал сегодня полдня. Если бросать тяжелые камни, будет много шума, а земля может вздрогнуть так, что и за перевалами шахтеры почувствуют. Если разрушать горы или хотя бы камни, трудно скрыть следы. Смотреть с максимальной высоты уже не поможет. И так высота слишком большая. Разогревать камни можно было бы. Но они все разные, а термометра нет. И все-таки он придумал. Элла выбрала старую заброшенную шахту возле далекой еще столицы, но подальше от города, и попробовала разрушить в ней стену между двумя забоями. Чтобы усложнить задачу, она разбивала стену с одного раза в мелкий щебень. Сначала без новых камней, потом с ними. Рыжик уже давно заметил, что много мелких трещин не дают такого толчка, как несколько больших. Наблюдение за водой в лужах у столицы показало, что этих ударов на поверхности почти незаметно. Они были не больше, чем от тех шахт, в которых бедняки трудились до поздней ночи. После ужина тренировка продолжилась. На этот раз они выбирали заброшенные шахты поближе к столице и соединяли их забои проходами. Конечно, щебень только с краю сыпался вниз. Зато при необходимости в нем можно прорыть ход даже руками. Будет ли такая необходимость и дойдут ли они вообще до этих шахт, путешественники предпочитали не обсуждать. Когда шахтеры начали возвращаться домой после тяжелого трудового дня, эксперименты пришлось прекратить. «Что скажешь?» — спросил Рыжик. «Оставим так или завтра еще попробуем?» «Я заметила, что ты пытаешься сделать красивый симметричный рисунок. Это обязательно? В книге были только симметричные. А если камни просто вперемешку в мешочке, эффекта нет. У тебя что? Есть другие идеи?» Я ведь все равно по-разному руками двигаю. Общее расположение меняется. Это запомни, а разложи как-нибудь несимметрично. Тогда хотя бы красиво. Вот так, например. Тогда так и оставим. Кажется, небольшой прилив сил я чувствую. Приматывай платок, а проверим уже завтра. Ждать не пришлось. К счастью, Элла сначала нагрела дальнюю стену пещеры. Та покраснела, все переглянулись и дружно попросили больше ничего не греть. Жара от одной стены вполне хватало. Наученные случаем с шахтерами, эту ночь мужчины тоже дежурили по очереди. Утром, когда туман рассеялся, небо было ясным, а снаружи пещеры очень холодно. Камни, мокрые от росы, снова стали скользкими. Борис решил, что лучше чуть дольше отдохнуть в пещере, пока ветер и солнце не высушат росу». Рыжик сразу обрадовался. «Можно проверить, добавляет ли волшебных сил новая повязка?» «Я уже проверила. Сил прибавилось, так что можно больше ничего не менять и не экспериментировать. Будет плохо, если о наших экспериментах узнают местные», рассеянно ответила Элла. Была у Бориса и другая причина не спешить. После завтрака он неуверенно начал. «Элла, ты стала слишком задумчивой и вообще какой-то странной последнее время. Теперь, когда твое волшебство такое сильное, ты могла бы остаться здесь с Колей, а мы с Рыжиком сами сходим куда надо. Думаешь, я боюсь идти вперед? Конечно, боюсь». «Но отсюда я вам мало чем смогу помочь. Вот Коля может остаться, я не возражаю». «Вы, значит, герои, а я в последний момент в кусты?» — возмутился капитан. «Я и без объяснений понимаю, что у нас вряд ли будет шанс вернуться на берег и время, чтобы поднять корабль. Я не герой, а все еще надеюсь, что удастся поговорить и убедить, если не войну прекратить». то хотя бы к людям относиться по-человечески», — сказал Рыжик. «Умный ты парень, а такой глупый», — грустно ответила Элла, глядя куда-то вдаль. «Похоже, ты знаешь больше нашего. Может, ты хочешь нам в чем-нибудь признаться?» — спросил ее Борис. «Я в этом самой себе признаться боюсь», — так же грустно ответила она. «Ты узнала что-то плохое? Неужели Кенрадия захвачена?» заволновался Коля. «Еще нет, только небольшой кусок». «Пожалуйста, скажи прямо, что случилось. Мы же друзья», — попросил ее Рыжик. «Помнишь, я отказывалась топить корабли, которые нас преследовали. Позавчера я человека убила, офицера-ящериц, который приказал наших крестьян перед армией поставить, когда они крепость на берегу пытались захватить». «С такого расстояния? Как же тебе это удалось?» — спросил Борис. — Удалось с большим трудом, да и то, просто повезло, что один из солдат как раз меч рядом достал. Мне осталось только толкнуть его руку. Офицер умер сразу, солдата этого убили, а остальные трусы, вместо того, чтобы поднять восстание, так и продолжали выполнять его приказ. Она в гневе сжала кулаки, вспоминая, что там произошло. — Ты имеешь в виду наших крестьян? Ты же сама из деревни. «Безоружные крестьяне на солдат не пойдут, пока есть надежда выжить», — попытался успокоить ее Коля. «Я говорю о ящерицах. Они ведь тоже бедняки, которых силой заставили воевать. Там, кроме офицера, всего несколько человек из подчиненных дракона. А они вместо бунта продолжали наших крестьян на сражение гнать. На войне приходится убивать, а ты, к тому же, очень плохого человека убила». «Тебе не за что себя винить», — попытался успокоить ее Борис. «В общем, берега не захватили. Наша крепость пока держится, а на подмогу им 118 кораблей ушло. Выжило всего несколько сотен человек, которые успели в лодке сесть и от волн спастись», — грустно продолжила Элла. «Несколько сотен?» — переспросил Борис. «Выходит, несколько тысяч солдат утонуло». «Ты хочешь сказать, что это ты их корабли потопила?» «А что мне было делать?» — заплакала девушка. «Я как представила, что мою семью вот так же на стрелы погонят, первым делом с учителем решила поговорить. Еще позавчера сказала ему, что у кораблей балласт из камней. Федор справился бы, а он вместо этого мне говорит, слишком далеко, уже пробовал, но достать из столицы до берега не могу». «Ты все правильно сделала». «Рассказывать об этом до конца войны никому нельзя. Но ты — настоящая героиня. Если увидишь другой флот захватчиков у наших берегов, топи не задумываясь. Они не гости, а грабить и убивать плывут», — сурово заявил Борис. «Умом-то я понимаю, но сердце болит, когда вспоминаю детей из тех бедных деревень. Ведь их отцы вполне могли оказаться на тех кораблях, в пещере, Повисла тяжелая тишина. Ни у кого не нашлось на это ответа. Когда Элла немного успокоилась, она сама предложила показать, что происходит в Кенрадии и вокруг нее, и рассказать то, что она узнала. Только сейчас девушка призналась, что с тех пор, как получила фиолетовый кристалл, она часто смотрела на родной остров, когда спутники не видели. В отличие от Эллы, Волшебники, нанятые королем Кенрадии, постоянно наблюдали и за своим островом, и за тем, как ящерицы захватывают соседнее королевство, и за тем, как они себя ведут на захваченных землях. У генералов сжимались кулаки от бессильной ярости, когда они узнали о трусливой тактике завоевателей. Тактика была разной: мелкие и крупные крепости, и целое королевство. Они окружали огромной армией или флотом и требовали сдаться. Те, кто согласился, могли жить почти как раньше, только с большими налогами, чтобы снабжать армию продовольствием. Всех солдат ящерицы не просто забирали в свою армию, а сразу посылали на другие острова захватывать чужие королевства. Там, где большая армия подойти не могла, агрессоры поступали по-другому. Они сгоняли местных жителей и заставляли идти перед своей армией к стенам крепости. Подобное произошло и с той крепостью, о которой рассказывала Элла. Враги на рассвете осадили несколько соседних портов своими кораблями, а на более-менее удобный для лодок берег высадили много солдат с других кораблей. Они быстро захватили окружающие деревни, в каждой из них Офицер объявлял что-то подобное тому, что слышала Элла. «Ваша деревня теперь принадлежит империи короля дракона. Ваши мужчины должны стать его солдатами. Чтобы вы понимали, что защищаете свои семьи, за каждым из вас будет идти ваша семья». «Господин офицер, мы подчинимся, но как же вы можете женщин и детей в бой посылать?» поклонился староста. Им и не нужно воевать. Мы не такие злые, как вы думаете. Каждый может укрыться от стрел всем, что сможете унести. Мужчины тоже будут нести только щиты. Можете сделать их из столов, дверей, бочек и вообще из чего угодно. У вас есть час, чтобы подготовиться. Можно узнать, что с нами будет, когда ваша армия захватит крепость. Мужчины останутся в армии и получат оружие. а остальные вернутся домой. Вы же видите, что среди наших солдат детей и женщин нет. Идите собираться. Как раз после такого разговора в одной из деревень солдат достал меч, чтобы отрубить ветку, мешавшую офицеру. А Элла воспользовалась ситуацией. Это ни крестьян не спасло, ни нападение на крепость не замедлило. Королю Кенрадии Сразу же доложили и об осаде портовых крепостей, и о высадке армии рядом с одной из них. Из-за осады выводить армию в поле его генералы не советовали. Пришлось ждать, пока сухопутная армия сама придет по земле. Ждать пришлось долго. Армия ящериц привела крестьян, сделала много лестниц из окружающего леса, а уже после обеда приготовилась к атаке. На поле перед крепостью захватчики выстроили в ряд крестьян, прикрывающихся столами, табуретами, бочками и даже просто кусками плетня. За ними прятались женщины и дети, а за детьми — солдаты с мечами и щитами. Командир крепости приказал волшебнику связать его с генералом из столицы. «Они гонят перед армией наших крестьян. Что прикажете делать?» «Прикажите стрелять, только точно». но крепость не сдавайте. Надеюсь, вы понимаете, что сделают враги, захватив вашу крепость. Понимаю. Будем держаться сколько сможем, господин генерал». Как и надеялись захватчики, они безнаказанно прошли большую часть пути до крепости. Только перед самым рвом с водой крестьяне получили команду остановиться и отойти в сторону, чтобы не мешать солдатам. Солдаты – принялись устанавливать лестницы и карабкаться наверх. Другие соорудили мост и начали выбивать крепостные ворота. После боя, который длился до самого вечера, крестьянам приказали возвращаться назад вместе с поредевшей армией. Разумеется, стрелы со стен попадали не только в захватчиков, но и в своих крестьян, которые не смогли спрятаться. На море тоже целый день шел бой, между флотами защитников и агрессоров. Силы были почти равными. На следующий день бой продолжился и на суше, и на море. Столичные генералы уже начали думать, что это просто отвлекающий маневр, чтобы выманить главную армию на берег, как дежурный волшебник доложил. С востока и юго-востока к осажденным портам идет два больших флота. К утру будут у наших берегов. «Сколько там кораблей?» — спросил генерал. «Около сотни, а на каждом с полсотни солдат плюс матросы». Генерал поспешил доложить об этом королю. Главный волшебник как раз был там вместе с Федором. К врагу идет около сотни кораблей и везет около пяти тысяч солдат подмоги. Портовые крепости не продержатся и двух дней, если эта армия высадится на берег. Наш тамошний флот тоже слишком мал». Чтобы им противостоять, сообщил генерал. Что вы предлагаете? Придется их оставить. Все корабли предлагаю собрать в большой флот возле вот этого порта, показал он, крупный город на восточном побережье. Армия должна уйти вглубь страны и тоже собраться в одном месте. Просто оставить захватчикам пол страны, поднял брови король. Так у нас будет шанс. Иначе они разобьют мелкие гарнизоны по одному. А вы что скажете, главный волшебник? Как мы и говорили, для Федора даже эти крепости слишком далеко. Нужно послать его на берег. Я не могу этого позволить. Он слишком важен для защиты столицы, ваше величество. Здесь они тоже поставят крестьян впереди. А мои камни летят куда придется, напомнил Федор. Можете всем объявить, что это я приказал убить тех, кто помогает врагам. сухо ответил король. «Там ведь женщины и дети, а на кораблях есть балласт из камней. Мне бы подобраться поближе, я их потопить смогу. А если не сможете, да еще и сами погибнете, слушайте мой приказ. Можете использовать хоть все запасы волшебных кристаллов казны. Можете купить у торговцев, если надо, или отдать все одному Федору, чтобы атаковал вражеский флот. Но без моего разрешения Федору Запрещено покидать столицу, как прикажете, Ваше Величество. Генерал, если флот врагов не изменит направление, уводите все наши силы за несколько часов до их прибытия. Глупо уводить войска, если они решили атаковать в другом месте. Все ушли от короля озадаченные, особенно Федор. Самый большой волшебный кристалл в королевстве уже давно хранился без пользы, потому что никому из королевских волшебников не подходил. Все подходящие филину кристаллы они и так уже пробовали собрать вместе. Только этого не хватило, чтобы достать вчерашнее поле боя или место высадки врагов. Главный волшебник тоже шел задумчиво. Он научился у Федора разбрасывать камни, только самые мелкие и совсем рядом, хотя имел много больших кристаллов. В этом ему было стыдно признаваться королю. Это была не первая война. Волшебники и так знали много всевозможных способов борьбы с вражескими кораблями. От порчи парусов до сбрасывания его матросов в воду. Но все они были бесполезны на таком большом расстоянии. Подойдя к башне волшебников, Фёдор сказал «Я останусь на ночь вместе с дежурными». «Есть идеи, как победить их флот?» — спросил главный волшебник с надеждой. «Нет». Грустно ответил старик. «Только желание спасти крестьян, которые придут под стены столицы. Буду учиться управлять брошенными камнями». Он допоздна обдумывал и проверял разные способы в заброшенном карьере. Сделать так, чтобы камни летели хотя бы в одну сторону, у него не получалось. Была уже глубокая ночь. Фёдор продолжал работать за своим столом, хотя его давно клонило в сон. Вдруг дежурный волшебник закричал «Ура! Они тонут!» и с восхищением добавил «Это вы сделали, господин Фёдор?» «К сожалению, отсюда я не смог бы», — ответил он. Что же произошло? Они начали рассматривать вражеский флот вместе. Корабли с троем, так же как плыли, погружались под воду. Люди в панике бегали по палубам, пытаясь занять место в лодках, или отрубить от корабля хоть что-нибудь плавучее. Со вторым флотом, который был чуть дальше к югу, произошло то же самое. К тому времени, как дежурный передал радостную новость в осажденные крепости, над водой оставалось меньше половины кораблей, и каждый из них медленно погружался в холодную пучину. Как и положено в таких случаях, дежурный разбудил главного волшебника, а тот — короля. Отступление тут же отменили, а рано утром король вызвал всю армейскую верхушку к себе. «Вы здесь точно не участвовали?» — спросил он Федора. «Точно, Ваше Величество?» — подтвердил тот. «Я в карьере разбрасыванием камней пытался управлять, но пока безрезультатно. Тогда найдите мне того, кто это сделал. Он нужен нашей армии. Осмелюсь заметить, что вражеские корабли у наших берегов не пострадали». «Если бы это сделал волшебник с нашего острова, они были бы первой целью», — ответил главный волшебник. «Думаете, у нас есть помощник на севере? Все равно стоит его найти. Можете меня казнить, ваше величество, но я попрошу никому не приказывать его искать», — решительно сказал Федор. «Вы что-то знаете, но не хотите говорить?» — нахмурился король. «Только то, что враги хотят найти его намного сильнее, чем мы». а на другие острова они доберутся быстрее. Кроме того, он может прятаться на одном из уже захваченных ими островов. Мы не получим союзника, а потеряем, если будем его искать. Это правда, но вы уверены, что он не из нашего королевства? Я не встречал никого с такой силой. Единственный кристалл на нашем острове, способный дать ее, хранится в сокровищнице вашего величества. Хорошо». «Искать не нужно, но докладывайте мне обо всем подобном. Королевство, имеющее такую силу, хотелось бы иметь в союзниках, а не среди врагов». Когда все ушли, король подумал. Врать Федор так и не научился. Зато теперь враги будут искать таинственного волшебника на других островах, а мы можем послать резервы и победить ту небольшую армию на востоке. Сам Фёдор даже предположить не мог, что эта победа — дело рук Эллы. Ей ведь едва удалось поговорить с ним, когда она сообщила о каменном балласте кораблей. И все же на такой дальний разговор способен только очень сильный волшебник или с очень сильными кристаллами. Именно поэтому Филин очень хотел скрыть от короля тот разговор. Генералы и адмиралы всех враждующих сторон — и короли окрестных островов, свободных и захваченных, ломали голову над множеством вопросов. Почему затоплены только эти два флота, хотя кругом полно других, в том числе воюющих? Почему сейчас они в начале войны? Где прячется этот волшебник и из какой он страны? Могут ли наши волшебники сделать то же, хотя бы с близкого расстояния? Где и когда ждать следующего удара? Все разведки сбились с ног, пытаясь найти тех волшебников, кто достаточно силен для такой дальней атаки. Как именно были потоплены те корабли, все установили быстро. В передней части каждого была выбита доска в днище, так что движение корабля вперед лишь ускоряло его гибель. Конечно, многие моряки пытались вычерпывать воду и заделывать пробоины, но ни один из кораблей им не удалось спасти. Король-дракон, когда узнал об этом происшествии, решил никого не казнить. Вместо этого он приказал всем войскам покинуть Кенрадию, кораблям избегать места трагедии и окружающих островов, а волшебника, который это сделал, схватить живым и невредимым.